Глава 1341. Овца. Хансень положил пыльного жука на палец. Это генное ядро было настолько маленьким, что для того, чтобы его увидеть, юноша был вынужден использовать ауру отсутру Дун Сюань. Информация: пыльный жук, бронзовое генное ядро с элементом земли. Чтобы эффективно использовать это генное ядро, нужно было иметь определённый уровень в использовании элемента земли. Это генное ядро было уровня бронзы. Вообще существовало 4 уровня генных ядер: бронза, серебро, золото и драгоценный камень. Однако ходили слухи, что был ещё один уровень, который превосходил даже драгоценный камень. Об этом было очень мало информации, но такие слухи никогда не прекращались. Если такие мистические ядра и правда существовали, то их не получал ещё ни один человек. У Хан Сяня было много геночков различных элементов, поэтому с помощью сутры Дун Сюань он мог легко использовать пыльного жука. Но это не могло стать геноядром Хан Сяня. Оно принадлежало существу, которое убили, поэтому оно навсегда останется в таком состоянии. У меня было никакой возможности увеличивать его силу. Если бы у Хан Сянье было своё собственное генное ядро, то он мог бы увеличивать его силу одновременно с силой своего тела. Юноша попытался контролировать жука и быстро понял, как он смог ему ранее навредить. Пыльный жук был настолько маленьким, что мог пролезть куда угодно. Он мог спокойно продвигаться по телу существа или человека и не привлекать к себе внимания. Теперь Хан Сянь понял и то, что говорил старик Джи Никогда не стоит недооценивать существ четвёртого святилища. Кузнечик, с которым он столкнулся, был просто обычным существом, однако даже он смог навредить юноше. Кроме того, существо сделало так, чтобы его жизненная сила казалась более слабой, чем была на самом деле. Парень понял, что ему нужно быть предельно осторожным, так как опасность может настигнуть в любой момент. Учитывая это, он теперь стал понимать, почему людям было очень трудно выжить в четвёртом святилище Бога. Неудивительно, что в четвёртом святилище выжило всего 100 человек, и они постоянно борются за свою жизнь, чтобы возвращаться в альянс. Большинство людей, ставших полубогами, просто не смогли выжить и вернуться домой. Кроме того, многие считали, что в четвертом святилище находится больше людей, просто у них нет возможности вернуться. Но, учитывая обстоятельства, таких вряд ли могло быть слишком много. Чтобы вернуться в Альянс из четвертого святилища, нужно было то же, что и в прошлом. Люди должны были либо завоевать какое-то убежище, либо найти необитаемое. Однако в этом мире это было намного сложнее сделать». В четвертом святилище было очень мало убежищ, которые принадлежали людям. Их было мало, и найти такое было очень сложно. Но Хан Сень пока не думал о том, чтобы вернуться в Альянс. Для начала юноша решил осмотреть окрестности и собрать 100 обычных очков гена. Юноша хотел получить собственное геноядро. Из рассказа старика Джи он узнал, что если ему удастся собрать 100 очков гена, то тело сможет его сгенерировать. Поэтому, кроме того, что он станет сильнее, у Хан Сэня был ещё один стимул, чтобы побыстрее собрать 100 обычных очков гена. Также юноша решил всё сделать по порядку. Он не хотел делать ничего такого, как было в его первые дни в третьем святилище бога. В этом мире такое делать было очень опасно. Поэтому Ханссень решился сосредоточиться на поиске и убийстве обычных существ. Некоторые невероятно талантливые духи и существа могли получить собственные гены ядра сразу после прохождения 10 ступеней за Святой дверью. Ханссень надеялся, что его посчитают талантливым, и он сразу получит ген ядро. Однако юноша был разочарован, когда понял, что оказался в четвёртом святилище с пустыми руками. Но к счастью он довольно быстро смог обнаружить и убить земляной лотос и получить его пыльного жука хансен не брал с собой ужасную бутылку так как боялся что она может быть уничтожена во время прохождения ступеней или же возможно она превратилась бы в ужасный песок юноша взглянул на тело земляного лотоса и облизал губы Хотя кузнечик выглядел не слишком аппетитным, но это была его первая жертва в четвёртом святилище. Затем Хан Сень разжёг огонь, приготовил его и съел. На вкус он оказался довольно неплохим. Информация: съедена плоть существа. Получено одно обычное очко гена. Хан Сень несколько раз услышал такое сообщение, а он хотел поделиться плотью с Баоэр, однако она отказалась. В итоге юноша съел всё сам и смог получить 8 обычных очков гена. Парень остался не слишком доволен своей первой едой в четвёртом святилище. Похоже, что в мире полубогов обычные очки играли большую роль, чем в других святилищах. Несмотря на то, что он получил очень мало, но юноша уже ощутил, что стал немного сильнее. Мне нужно найти какое-то более безопасное место. «Здесь я наведу, а это очень опасно». Юноша пошел в одном направлении, надеясь на то, что скоро сможет найти подходящее место для привала. На протяжении своего путешествия он постоянно сканировал окружающую среду. Парень не хотел рисковать и неожиданно столкнуться с кем-то типа кузнечика или еще более сильным существом. Однако Хан Сень довольно долго не мог ничего обнаружить. Возможно, это место просто было пустынным и тихим. Вскоре он поднялся на вершину холма, но начав оглядываться по сторонам, снова не сумел ничего обнаружить. До горизонта простирались обычные зелёные равнины. Конечно, он мог бы полететь, однако это было слишком рискованно. Его могли заметить. Пока он не разузнает этот регион, основная его задача в передвижении быть невидимым. Снова принявшись сканировать окрестности, Ханс Сейн наконец смог кое-что заметить. К нему что-то приближалось. Чтобы спрятаться, юноша лёг в траву и продолжал пристально следить за тем, что приближается. Вскоре он почувствовал облегчение. Это была овца. Она выглядела пушистой и очень милой. Она напоминала оживший рисунок. У неё было два чёрных закрученных рога, и она была маленькой. Существо выглядело восхитительно. Кроме того, оно казалось спокойным и не проявляло никакой агрессии. Однако Хан Сень уже усвоил урок, поэтому не хотел недооценивать существо. Такая забавная внешность могла быть обманчивой. «Эй ты, что ты делаешь в траве?» Рот овцы зашевелился. Похоже, она действительно умела говорить». Хан Сень начал оглядываться, решив, что это может быть просто совпадением. Он подумал, что к нему мог кто-то подойти и сказать это. Однако вокруг больше никого не было. С ним действительно разговаривала овца. «Ты на что смотришь, болван? Я с тобой разговариваю». Затем овца закатила глаза. Похоже, что ее начало раздражать поведение Хан Сеня. «А это я просто отдыхаю?» – ответил Хан Сень. Затем он поднялся на ноги и отряхнул с себя прилипшие травинки и землю. Овца будто усмехнулась, а затем сказала. «Что ты... Хотя знаешь, мне все равно. Просто скажи, какими силами ты обладаешь. Если я решу, что ты можешь быть полезным для моего стада, то ты сможешь к нам присоединиться, болван». Хан Сень скривился. Он пока не мог понять, могло ли это быть каким-то сном или это происходило по-настоящему. Люди говорили, что существа в четвертом святилище Бога могли быть сумасшедшими, однако он не мог даже подумать, что они могут быть настолько сумасшедшими. Глава 1342. Доктор Секси. «У меня много разных способностей», — ответил Хан Сень. Юноша подумал о том, что разговаривать с овцой очень необычно, однако это мог быть его шанс. сел так численность играла большую роль. А если парень сможет стать союзником стада, то многие опасности будут для него не настолько серьёзными. Однако овца, похоже, была раздражена таким неоднозначным ответом парня. Хансень это заметил и хотел исправить их отношения. Он уверенно заявил: "Я могу уничтожать вещи". У него было с утра Дун Сюань с десятью взломанными генными блоками. Поэтому, в принципе, он не врал. Овца скривилась, а затем разочарованная развернулась и собралась уходить. «Э, "Не уходи, давай поговорим". Ханс Сень хотел понять, чего от него ждало это существо. "Ну такого слабого существа, как ты, скорее всего, даже нет гена ядра. Мне не нужен такой. Мне нужен тот, кто умеет исцелять или поддерживать других". «Найти того, кто будет наслаждаться уничтожением вещей, очень легко. К тому же я могу найти того, кто будет намного сильнее тебя, болван!» Сказав это, овца быстро убежала. Хан Сень был поражен. Он повернулся к Баоэр и спросил. «Меня только что оскорбила овца?» «Да, папа. Я говорила, что тебе нужно больше есть», — ответила девочка. Хан Сень никак не мог поверить, что его оскорбила овца». Парню казалось, что она была обычным существом, однако он понимал, что обычное существо не стал бы вести себя подобным образом. «Эй, овца, не уходи, я тебе не сказал, но я умею хорошо исцелять!» — крикнул Хан Сень и попытался догнать пушистое существо. Довольно редко встречались такие травоядные существа, поэтому Хан Сень не хотел упустить возможность присоединиться к их стаду. Если он окажется среди них, то получит неплохие выгоды. К тому же Хан Сэню не нужно будет делиться с ними плотью существ, которых он будет убивать. Ты действительно можешь исцелять? повернувшись, спросила овца. Она пристально смотрела на парня, который уже начал задыхаться от погони за ней. Способность исцелять была очень редкой. Кроме того, овце не нравился Хан Сэнь. Она сказала, что им нужен кто-то с такой способностью только для того, чтобы побыстрее завершить их разговор и уйти. Верно? Там, откуда я родом, меня называют доктор Секси. Ханс Сень выпрямился, показывая свои мышцы, но овца ему не поверила. Неожиданно её один рог отсоединился от головы и полетел в кусты. Оттуда сразу послышался виск. Там была крыса, которую пронзил этот рог. Существо пыталось освободиться, но когда Хан Сень подошел к нему, то увидел, что оно было пригвождено этим рогом. Юноша был удивлен. Похоже, что это было геноядром овцы. «Итак, доктор Секси, покажи, что ты можешь делать». Овца указала на крысу, которая была при смерти. После этого Хан Сень присел на колени перед существом и начал его исцелять. Он использовал способность, которой научился у Святого Насорога. Возможно, из-за того, что он уже находился в четвёртом святилище, ему потребовалось довольно много времени, чтобы исцелить существо. "Но «Ну, я не стану обманывать. Ты действительно умеешь исцелять, но виски Тангоф Актрот почему-то так медленно. Ладно, сойдёт. Пошли", сказала Авца. Хансень последовал за Авцой, и они пришли в лес, где было много существ. Еюноша увидел большую чёрную птицу, уставившуюся на него пронизывающим взглядом. Казалось, что она своими глазами может делать в его теле дыры. Ещё там было четыре существа с шестью ногами, которые были размером с танк, а слева находился дух, который сидел на дереве. Прямо перед Ханссеном было существо, наполовину напоминающее кабана. Его задняя часть состояла из множества переплетённых костей. Все существо было черным, однако его глаза были ярко-красными, напоминая два рубина. Кроме того, оно было таким же большим, как купе поезда. Если бы спросили его мнение, то юноша решил бы, что это был лидер такой разнообразной группы. — Ребята, похоже, у нас в меню будет мясо! — выкрикнул дух, глядя на Хан Сеня. Казалось, что он воспринял его как пищу. Но овца ничего не сказала духу, а обратилась к кабану. Вот этот человек, которого ты искал. У него даже нет гена ядра. Какой от него толк, сказал тот же дух. Кабан взглянул на вцу, и та сказала: "Ну сейчас он слаб, но он может тебя исцелить. Нужно немного времени, и он станет сильнее". Кабан взглянул на Хансена и застонал, но даже его стон был грозным. Юноша сразу понял, что это существо обладает невероятной силой. «Давай, поторопись и исцели его», — сказал овца. Только теперь Хан Сень заметил на груди кабана большую рану, из которой текла кровь. Парень не хотел разочаровывать и стремился произвести хорошее впечатление, поэтому сразу же принялся имитировать силы святого носорога. Он мог исцелить существо, однако в этот раз его способность была еще менее эффективной. Исцеление происходило еще медленнее, чем с крысой. Хан Сень понимал, что это было только из-за того, что существо было могущественным. По его мнению, кабан был как минимум примитивным существом. Дух начал громко смеяться. Когда он пришел в себя, то сказал Ха -ха, «Ты называешь это исцелением! Ха-ха-ха!» Овца покраснела и обратилась к духу. «Любое исцеление лучше, чем вообще никакого исцеления!» Существо, которое исцелял Хан Сень, ничего не сказала и не сделала. Оно было сосредоточено на исцелении и пыталось немного отдохнуть. Для полного исцеления нужно было время, поэтому юноша остался среди них. Все, что он должен был делать, это каждый день заниматься исцелением раны кабана. Хотя Хан Сень не стремился стать целителем, однако, находясь среди них, он мог многому научиться. Глава 1343 «Убийцы боссов» Хан Сень довольно много смог узнать, находясь вместе с этими существами. Сейчас он находился на территории, которая называлась Нефритовый холм. Это было относительно тихое место, и здесь не было сильных существ. Группа, к которой присоединился юноша, была самой большой. Овца и существа с шестью ногами были обычными существами. Дух был классом оруженосец. Хан Сень решил, что будет лучше, если он останется с ними. Однако на второй день кабан, которого он исцелял, ушёл пить воду, но больше не вернулся. Когда остальные пошли его искать, то обнаружили только его кости. Кровь существа окрасила всю воду в источнике. Когда Хан Сень это увидел, его лицо стало серого цвета. Изначально юноша подумал, что в случившемся могут обвинить его. но когда остальные увидели то, что осталось от кабана, то в страхе разбежались. Когда они поняли, что черное существо было кем-то убито, то не решились оставаться на прежнем месте. Кто бы не убил кабана, но он должен был быть намного сильнее их. Хан Сень побежал за овцой, решив, что будет лучше остаться с ней. Овца бежала настолько быстро, насколько могла, Ей больше не нужен был Хан Сень, поэтому она не собиралась его ждать. Но, к удивлению овцы, юноша от нее не отставал. Вскоре существо спросило. «Босс мертв. Ты все равно хочешь следовать за мной?» «Конечно. А куда мы направляемся?» Хан Сень хотел остаться с ней, так как овца явно намного лучше его знала местность. Она могла бы стать неплохим союзником. «Мы должны найти нового босса». Некоторое время овца продолжала бежать, А затем повернула голову к Ханссеню и сказала: "Не переживай, со мной ты будешь в безопасности". В итоге овца привела юношу на небольшой холм, а затем они начали следовать за примитивным существом. Это была зелёная змея, и овца сказала юноше, что она сильнее, чем был их кабан. После того, как овца поговорила с существом, их двоих приняли в группу. Однако, когда они проснулись после первой же ночи, то обнаружили, что у змеи была отрублена голова. Они так и не смогли понять, куда делось все ее тело. После того, как группа узнала о смерти змеи, существа снова начали разбегаться. Хан Сень снова последовал за овцой, и, похоже, она была не против. Овца заверила парня в том, что все будет хорошо – так как она знала еще одно сильное существо, к которому они могли бы присоединиться. Хан Сень следовал за ней, так как хотел узнать как можно больше о том, где они находились. Но то, что произошло позже, показалось Хан Сеню очень странным. Происходящее не могло быть простым совпадением. Следующий босс также был убит, За последние десять дней они уже успели присоединиться к шести сильным существам, но после того, как эти двое присоединялись к группе, в течение трех дней босса убивали. Кто продолжает убивать всех этих боссов? Чего они хотят? Может, эта невидимая угроза идет за мной? Хан Сень был озадачен. Такое происходило много раз, а потому не могло быть случайностью. Тот, кому присоединялась овца и юноша, обязательно умирал. Каждый раз, когда они присоединялись к группе сильного существа, они будто выносили боссу смертный приговор. Но на этих землях не было людей. Если бы это был враг Хан Сеня, то он должен был быть человеком. К тому же, если он хотел убить юношу, то зачем ему понадобилось убивать всех этих существ? Если враг так легко мог убивать боссов, к которым они присоединялись, то он также легко мог убить и Хан Сеня. Неужели мы настолько неудачливы? Хан Сень часто задавал себе этот вопрос. Он хотел нормальной жизни с какой-нибудь группой сильных существ. Даже овца вскоре начала впадать в депрессию. К счастью, новости об этом не распространялись, а существа не умели сплетничать. Иначе, если бы узнали о том, что это Хан Сень и овца приносят с собой смертный приговор, их начали бы называть убийцами боссов. Они отдыхали примерно полдня, а затем овца сказала. «Есть еще один примитивный босс. Надеюсь, его тело и голова более крепкие. Давай пойдем к нему и посмотрим, сможем ли мы найти стабильность или нет». «Давай», — ответил Хан Сень. Хан Сень уже довольно долго следовал за этой овцой, поэтому смог неплохо выучить эту территорию. Юноша думал о том, что даже если им придется пойти разными дорогами, то он сможет самостоятельно выжить». Также парень думал о том, что они вдвоем могут неплохо жить, однако овца не отступалась от своего желания. Она хотела за кем-то следовать. Но так как остался всего один босс, Хан Сень решил пойти с ней. Однако юношу тревожил враг, который так легко убивает примитивных существ. Хан Сень опасался, что неизвестный может прийти и за ним. Босс, с которым они встретились, оказался монстром с тремя рогами на голове. Рога были большими и покорёженными. Казалось, что они пережили очень много суровых зим, а само его тело было очень похоже на тело коровы. Овца умела находить общий язык, поэтому их почти сразу приняли в группу. Овца переживала, что этот босс очень скоро станет куском жареного мяса, как и все остальные. Всю ночь она бормотала только одну фразу: Пожалуйста, не умирай. Пожалуйста, не умирай. Пожалуйста, не умирай. Пожалуйста, не умирай. Пожалуйста, не умирай. Пожалуйста, не умирай. Хан Сэнь также волновался, однако ему было смешно наблюдать за поведением овцы, которая уже начала ему нравиться. Существа, следовавшие за боссом с тремя рогами, не отличались ничем особенным. Все они были похожи на коров. Поэтому Хан Сенью показалось немного странным, что в этой группе отличался только он и Овца. Похоже, Овца обладала невероятными качествами в убеждении. Юноша с трудом мог представить, как он уговаривал бы этого босса взять его к себе в группу. За то время, что он провёл с Овцой, юноша ничего не получил, однако он смог кое-что от неё узнать. Эта группа оказалась более сплочённой, чем были другие. Они всё время держались близко друг к другу. Даже сам Хан Сень находился в 30 м от их босса. У юноши был личный мотив наблюдать за боссом, но он считал, что лучше всего это сделать с помощью ауры от Сутры Дун Сюань. Парень решил, что если враг приблизится и к этому существу, то он сможет это заметить. Это же не может быть просто неудачами, верно? Хан Сень снова задал себе вопрос. В полночь Хан Сень обнаружил странное движение возле их босса, а через секунду его голова оказалась уже отрубленной. К счастью, юноша смог увидеть, кто это сделал. Парень был очень удивлен, когда понял, что тот, кто это сделал, был ему хорошо знаком. Глава 1344 «Забрал голову коровы» Была полночь, но лунный свет неплохо освещал территорию. Хан Сень был свидетелем убийства существа с тремя рогами, и юноша смог увидеть, кем был убийца. Не может быть. Хан Сень увидел женщину, тело которой было покрыто драконьими чешуйками, также у нее были рога и крылья дракона, а в ее руках был колун. До того, как юноша стал полубогом, он каждый день ел еду, которую готовила эта женщина. Она выглядела точно так же, как та, которую воз создал змеиный трон. Хотя змеиный трон был лишь куклой, но эта женщина была настоящей. После того, как она отрубила голову существу, женщина взяла его тело и пошла дальше. Оно было размером с обычного человека, но женщина очень легко подняла и понесла тело существа, которое было в 3 раза больше её. Кроме того, женщина шла довольно быстро. Когда остальные существа увидели отрубленную голову своего босса, то начали паниковать и быстро разбегаться. От суматохи проснулась и овца. Когда она увидела окровавленную голову босса, то тоже хотела убежать, как делали все остальные. Но Хан Сень схватил овцу за хвост, чтобы её остановить. К сожалению, она не хотела останавливаться и продолжала бежать. Из-за того, что существо набирало скорость, юноша не мог удержаться за хвост, а овца начала кричать: "Я умру, болван, я скоро умру!" Несмотря на то, что Хан Сенью уже стало нравиться эта овца, он не хотел дальше следовать за ней. Вместо этого юноша начал рассматривать отрубленную голову. После того, как он узнал, кто убивал всех примитивных существ, парень решил, что ему больше не нужно бежать. Ранее он уже общался с этим духом, хотя тогда она была ненастоящей. Но Хан Сень все равно не слишком ее боялся, поэтому не хотел убегать, как остальные. Повар с легкостью убивала примитивных существ, и, судя по всему, она не собиралась тратить свое время на убийство обычных существ. А учитывая силу Хан Сэня, его можно было сравнить именно с обычным существом. Юноша уже имел представление о том, каким она была поваром. По его мнению, женщина была поваром мирового класса и готовила великолепную еду, которой мог бы похвастаться самый лучший ресторан. Поэтому убивать и готовить обычное существо для неё было бы унизительно. А Хан Сень был очередным жалким существом, на которое не стоило обращать внимания. Учитывая это, даже находясь далеко от нее, юноша чувствовал себя в безопасности. Кроме того, он не собирался провоцировать духа. Хан Сень внимательно осмотрел голову коровы, а затем поднял ее. Парень решил приготовить то, что осталось, чтобы получить хоть немного примитивных очков гена. Хотя ему хотелось последовать за поваром, но он понимал, что пока этого не стоит делать. В настоящее время ему это было не нужно, несмотря на то, что ранее Хан Сенью готовила еду такая же женщина, но только в виде куклы. Он не был уверен в том, что настоящий дух будет с ним дружелюбный. Хан Сень еще не забыл тот момент, когда кукла готовила трехглазого императора, поэтому он не хотел рисковать, опасаясь, что его могут приготовить подобным образом. Кроме того, юноша видел, что женщина одним ударом убила существо с тремя рогами, поэтому понимал, что пока не сможет с ней сражаться. Если они к ней приблизятся, а женщина не захочет проявить дружелюбие, то у него и Баоэр будет небольшой шанс на выживание. После того, как Хан Сень поднял голову, он решил разжечь костер и приготовить ее. Все то время, что он следовал за овцой, ему приходилось есть одну траву. Юноша уже был сыт ей по горло, поэтому с радостью подумал о том, что снова сможет поесть вкусное мясо. К этому времени Хан Сень уже хорошо узнал эту территорию. Он вместе с Бао Эр пошел в небольшой лесок, а затем они очистили и подготовили голову. На удивление, голова коровы оказалась очень сочной, а от появившегося аромата у них начало сводить животы. Хан Сень очень не хотел, чтобы этот аромат привлек внимание голодных существ, обитающих в этом районе – Поэтому постарался скрыть весь запах, чтобы они могли спокойно насладиться едой. Голядя на сочное мясо, у Бао Эр текли слюнки, и она не могла дождаться, когда оно приготовится. "Можно уже есть?" девочка не выдержала и спросила. У Хан Сяня не было с собой никаких приправ, поэтому если мясо не приготовить до конца, то оно будет не таким вкусным, как хотелось бы. Оно почти готово. Ты должна соблюдать некоторые манеры. У тебя же не поднимается температура, пока ты ждёшь еду. Кроме того, ты уже не первый раз будешь есть то, что приготовил твой папочка. Бауэр соблюдает манеры. Вот, видишь? Девочка пыталась сделать вид, что она была взрослой, элегантной девушкой. Но когда малышка снова вдохнула невероятный аромат, то у неё изо рта чуть не потекли слюни. Казалось, что она стала одержимой и начала медленно наклоняться к мясу. но Хан Сень не мог ее обвинять. Он сам, как голодный волк, смотрел на мясо. Когда мясо уже почти приготовилось, юноша отрезал два небольших кусочка. Один он отдал Баоэр, а второй оставил себе. «Опа, очень вкусно!» – выкрикнула девочка после того, как они быстро проглотили эти небольшие кусочки. Это было похоже на турецкий гриль. На голове было очень мало мяса, но его оказалось даже больше, чем думал Хан Сень. Однако им хотелось еще. Бао Эр была настолько голодной, что начала обсасывать каждую косточку. В итоге девочка съела намного больше, а Хан Сень оказался немного расстроенным, так как не смог получить ни одного примитивного очка гена. Но в этом не было ничего удивительного, ведь это была лишь голова существа». Но это не означает, что парень вовсе не получил ничего ценного. Во время приготовления рога не пострадали от огня. Казалось, что их можно использовать как инструменты или оружие. Хан Сень активировал нефритовую кожу и ударил по ним. В итоге он убедился, что рога действительно были очень прочными. Так как Хан Сень только перешёл в четвёртое святилище и не смог ещё ничего получить, то юноша решил использовать эти рога в качестве оружия. Рога оказались прочно соединены с черепом, но Хан Сень решил, что с помощью сутры Дун Сюань он сможет их отломать. Затем парень снова активировал нефритовую кожу и попытался их оторвать. Череп был в форме конуса, Да то, что он отломил, можно было переделать в рукоятки. Глядя на форму этих рогов, Палень решил, что из них могут быть неплохие мечи, но ещё их можно было использовать как копья, так как кончики были очень острыми. Как раз в этот момент Хансен ощутил, что к ним кто-то приближается. Обернувшись, юноша увидел женщину-повара с клоном в руке. Она была в 10 метрах от них. Глава 1345. Если ты мертв, то ты мертвая овца. Увидев повара, Хан Сень подумал. Она вернулась за головой, но если так, то ей придется ковыряться в наших желудках, чтобы вернуть мясо. Хотя для нее это не проблема. А ты за головой, но мы решили, что она тебе не нужна, поэтому съели ее. Говоря, Хан Сень начал медленно отступать, держа на руках Бауэр. Благодаря той копии, которую создал Змеиный Трон, Хан Сень знал, что дух очень сильная, но сейчас перед ним была настоящая женщина-дух. Кроме того, она уже была полубогом. Поэтому юноша хотел избежать сражения, конечно, если это было возможно. После этого Хан Сень быстро побежал. Он знал, что женщина любит кормить плотью своего драконьего едака, поэтому он не хотел стать жареным куском мяса. На данный момент уровень физической силы Хан Сеня достигал 7500 очков. Но чтобы достойно сражаться с примитивными существами, ему нужно было увеличить свой уровень до 10 тысяч очков. Но если эта женщина могла одним ударом сносить головы примитивным существам, значит она была намного сильнее их. Учитывая все это, Хан Сеню очень не хотелось начинать с ней сражаться». С помощью Сутры Дунь Сюань Хан Сянь много чего видел, однако он не верил, что это может помочь ему против такого сильного противника. Между ними была слишком большая разница в уровне силы. Кроме того, у Хан Сяня всё ещё не было гена ядра. Насчёт женщины он догадывался, что у неё оно должно быть, но какое, юноша не знал. Парень начал использовать навыки Феникса, чтобы уклоняться и скрыться от духа. К своему удивлению, молодой человек заметил, что дух не может его догнать. Хотя она обладала большой силой, но, похоже, имела не слишком высокую скорость и не обладала превосходной ловкостью. Как и другие примитивные существа, она не могла в этих показателях соответствовать Хан Сэню. Тем временем юноша подумал: "А на что? Недавно стала полубогом, но, судя по тому человеку, который умер возле ее убежища, она находилась в четвертом святилище около ста лет. Возможно, все это время ей очень не везло, поэтому дух не смогла значительно увеличить свою силу. Догадки Хан Сеня были почти верными. Когда она перешла в четвертое святилище, то оказалась в очень опасном месте. Она ничего не могла там делать, женщина была в ловушке. Но у неё появился шанс, и дух сбежала. Правда, ей еле удалось выжить. Только последние 2 года женщина смогла начать увеличивать уровень своей силы. Ханссень продолжал убегать и вскоре наткнулся на пушистый комок на земле. Это оказался зад овцы. Овца развернулась и держа во рту гриб сказала: "Эй, я тебя искала. Думала, ты умер. Присядняйся, поешь со мной. Я даже приправила его почвой". После того, как поедим, отправимся к другому боссу. Правда, до него долго идти, но зато он намного сильнее других. Однако Ханссень мчался подобно ветру. У него не было времени говорить. Парень просто прокричал: "Беги!" Если бы овца решила испытать свою удачу и остаться, то в ближайшее время она превратилась бы в жареный кусок баранины. Но когда она увидела, кто гонится за Ханссеном, то от страха замерла на месте. "Эй, давай, беги!" снова закричал Хан Сень, когда увидел, что существо не двигается. Но неожиданно овца склонилась и начала молить: "Пожалуйста, прошу, пощиди мою жизнь. Я готова стать твоей служанкой. Я буду делать всё, что скажешь. Я буду жить только для тебя". Видя странное поведение овцы, Хан Сень тоже остановился. Однако юноша не верил, что эти мольбы принесут какую-то пользу. Он мог поспорить, что овцу скоро разрежут и приготовят, но вскоре парень понял, что ошибся. Ханс Сейн забыл, что овца обладала невероятным языком, который мог уговорить кого угодно. "Останови его, не переживайте, миледи, я не позволю ему уйти". Сказав это, овца прыгнула вперёд и запустила свой рог в юношу, который теперь стал её целью. Эта овца готова на всё лишь бы выжить. Куда подевались её вера и нравственность? Ханс Сень не хотел верить, что овца поступает таким образом, но это всё было по-настоящему. Эта пушистая парнокопытная предала его. Видя, что к нему летит рог овцы, Ханс Сень достал свой рог и попытался отбиться. Однако даже несмотря на то, что он использовал призрачный удар, этого было недостаточно, чтобы уничтожить снаряд. Хотя сначала он сбил летящий рок, но тот был похож на самонаводящуюся ракету. Он развернулся и снова полетел в сторону Хан Сэня. Чёрт, это и правда похоже на самонаводящуюся ракету. Затем юноша достал второй рок и решил использовать Ин Ян Blast, чтобы окончательно уничтожить этот рок. Юноша понимал, что он недооценил Дьяна-ядерцовцы, но он видел его силу только один раз. Но после того, как Хан Сень использовал Иньян Blast, ситуация только ухудшилась. Рок поглотил силу Иньян Blast и теперь с ещё большей скоростью устремился к Хан Сеню. Когда юноша встретил овцу, то он снизил скорость, а затем остановился. Это дало возможность женщине его догнать. Теперь она была рядом и глядя на него, запустила в парня огромной вилкой. Хан Сенью удалось уклониться от вилки, однако он оказался оглушён другим звуком. Он оказался поимён кристаллической миской. Хозяйка: "Всё готово". Овца теперь напоминала собаку, что стала покорной слугой, но дух не обратила на неё внимания. Женщина медленно подошла к миске, в которой застрял Хан Сень. "Ну что, пришло время доставать большое оружие?" Похожа, она хочет получить супер-шлипок. При мысли об этом в правой руке Хан Сэня появился огненный шар, подпитываемый энергией от сутр Дун Сюань. Глава 1346. Босс Нефритового холма. Повар подошла к Хан Сэню, держа в руке свой калун, как раз в тот момент, когда юноша собирался нанести супер-шлипок. Послышался холодный голос, доносившийся с неба. «Ты убила примитивных существ?» Повар остановилась и посмотрела вверх. Хан Сень поднял голову и тоже взглянул в небо, на призрачную фигуру. Через мгновение юноша смог рассмотреть духа мужчину, который парил над ними в воздухе. Он пристально смотрел на повара, а на лице было заметно отвращение. Хан Сень подумал... Бедная овца, ты поклялась в преданности повару, а теперь, похоже, её собираются уничтожить. <связать> Приятельница, ты выбрала не ту сторону. Кто ты? спросил повар у духа. Ты убила моих существ, ты ужасная ведьма. Ты бродишь на этой территории и даже не знаешь, кто я. Я лидер Нефритового холма. Ты ходишь по земле, которая принадлежит мне. Затем дух на мгновение замолчал. Он говорил только с поваром и явно пытался сдерживать свой гнев. «Ты убила моих существ, а значит ты должна за это ответить. Я заставлю тебя это сделать». Дух призвал книгу, которая появилась в его руках. Эта книга была украшена множеством странных надписей, символами и узорами – Затем дух медленно ее открыл и на листе начал что-то рисовать своим пальцем. Из-за того, что Хан Сень был в ловушке под миской, он не мог увидеть, что рисовал дух. В данный момент юноша не мог воспользоваться аурой от сутры Дун Сюань, но через секунду он все увидел. Появилась яркая вспышка света, а затем из книги показалось существо – Со страницы книги появилось трёхмерное существо. Оно закричало, а затем устремилось к повару. Дух выглядел намного сильнее, чем существо с тремя рогами, которого женщина-повар недавно убила. Поэтому, возможно, сейчас она попрощается со своей жизнью. Повар нахмурилась, и через мгновение в её левой руке появилась большая вилка. Её зубцы мгновенно пронзили кожу и плоть существа, которое собиралось атаковать женщину. Существо застряло на вилке, а повар замахнулось своим кулоном на пойманное существо. Однако последнее, несмотря на то, что оно было проткнуто вилкой, похоже, не ощущало никакой боли. Оно продолжало свои попытки схватить повара, но просто не могло до неё дотянуться. Женщина продолжала размахивать своим кулуном, каждый раз отрезая по куску от плоти существа. Ты хороша, но уже мертва, босс Нефритового холма говорил спокойно, однако его тон был серьёзным и тяжёлым. Дух снова открыл свою книгу и начал рисовать что-то другое. Тем временем женщина избавилась от изуродованного существа и снова подняла вилку. Она была готова уничтожить всех, кто к ней приблизится. Когда появилось следующее существо, то повар убила и его. Это продолжалось некоторое время. Женщина-повар уничтожала существо за существом, которые к ней приближались. Однако вскоре они стали появляться намного быстрее, чем духу удавалось их убивать. Увидев это, овца начала убегать, напоминая зайца, бегущего от огня. Хан Сень был потрясен тем, что происходило, хотя и осознавал, что в четвертом святилище его ждет множество разнообразных сюрпризов. Похоже, что гена ядром этого духа мужчины была книга. Юноше стало очень интересно, чем же еще могут обладать те, кто здесь обитает». Также ему стало очень любопытно, каким будет его генядро, когда парень его получит. Соответственно, юноша теперь ещё сильнее хотел побыстрее собрать максимальное количество обычных очков гена, чтобы получить ядро. Повар, похоже, не в очень хорошей ситуации. Он рисует быстрее, чем она убивает, но если честно, то для босса территории это выглядит не слишком привлекательно. подумал Хан Сень. В четвертом святилище, если у духа не было своего убежища, то он не смог бы возродиться. Если у повара нет своего убежища, то она скоро окажется проигравшей и будет убита. Когда женщина поняла, что не успевает убивать появляющихся существ, то решила попробовать другую тактику. Она оказалась в небе, собираясь приблизиться к боссу нефритового холма. Но как только женщина-повар начала приближаться, дух призвал птицу и забрался на неё, а затем дух мужчины начал медленно отступать, продолжая рисовать различных существ, которые атаковали повара. Однако женщина не собиралась отпускать его и следовала за противником. Между поваром и боссом был целый легион существ, и их количество продолжало расти. Вскоре она оказалась в плохом положении, и шанс на то, что она сможет добраться до духа, стал ничтожным. Не думаю, что она победит. Похоже, что сейчас самая лучшая возможность, чтобы сбежать отсюда. Хан Сень продолжал следить за множеством трупов существ, падающих с неба, и одновременно пытался выбраться из-под кристаллической миски. Но к его, к сожалению, молодому человеку не удавалось даже поцарапать эту миску, хотя он использовал нефритовую кожу на максимальном уровне. Почему эта миска такая прочная? Может это геноядро у Хан Сэня появилось предположение. Юноша изо всех сил пытался выбраться, однако неожиданно миска сама взлетела и направилась к повару. Когда Хан Сэнь понял, что свободен, то не стал медлить. Он бросился бежать. В любом случае, парень не получит никакой выгоды от убийства духа. А он побежал в направлении, которое было противоположно направлению, куда сбежала овца. Парень решил держаться подальше от предательницы. Пока молодой человек убегал, позади него слышались крики различных существ. Бой продолжался, но Хансень больше не думал о нём. Юноша радовался тому, что смог убежать. Больше всего Хан Сень хотел как можно быстрее получить собственное генное ядро. Похоже, что во время сражения каждый использовал свои генные ядра, и юноша казалось это несправедливым. Хан Сень уже довольно хорошо изучил эту территорию, поэтому решил направиться к большой горе, когда-то там обитал ядовитый зуб, но он был убит поваром. После того, как молодой человек с совцой присоединились к его группе, соответственно, теперь эта область была свободной. Долина, через которую он шёл, была местом обитания нефритовых улиток. Они были медлительными и довольно слабыми, однако от них можно было получить хорошие души и их геноядра. Поэтому юноша решил походятся на этих улиток. Глава 1347. Нефритовая улитка. В долине находилось дюжина нефритовых улиток. Однако они все были очень медленными, поэтому не представляли большой угрозы. Их гено ядрами были панцири на спинах. Улитки не могли именно вредить Хан Сэню, но они служили хорошей защитой для самих существ. Даже у примитивных существ было очень трудно разбить эти панцири. Юноша хотел отсоединить один из этих панцирей для того, чтобы в нём жить. Это будет более безопасно, чем использовать палатку. Но больше всего Хансень хотел получить их души. Овца говорила, что они с типом броня. Хансень и Бауэр до сих пор вместо одежды носили листья и очень напоминали пещерных людей. Поэтому им весьма пригодились бы души этих существ. Юноша увидел несколько гигантских улиток возле небольшого ручья, который протекал по долине. Молодой человек подумал о том, что они похожи на целые домики. Их панцири были белыми, из-за чего казались довольно привлекательными. Когда Хан Сень приблизился к одной из них, улитка быстро спряталась в свой домик. Юноша решил на них напасть, так как они казались не агрессивными. Ему было даже жалко убивать таких милых существ. Но учитывая обстоятельства, у парня просто не было другого выбора. Но в этих улитках было кое-что очень плохое. Они были ядовитыми. Несмотря на то, что они были очень медленными, слизь, которая оставалась за улитками, была очень ядовитой. Если какое-то другое существо проглотит эту отраву, то довольно быстро умрёт. А если такое происходило, то улитки потом поедали это умершее существо. Хан Сень узнал всё это благодаря овце. Юноша не хотел напрасно тратить время, поэтому подбежал к существу и использовал призрачный удар. Металлический ляск разнёсся по всей долине, но к разочарованию юноши, его невероятный удар не оставил на панцире даже царапины. Призрачный удар был невидимым и сбивал с толку врагов, однако он был не слишком мощным. Но Хан Сень не мог вложить в него больше силы. К тому же юноша не собирался использовать свои кулаки, так как даже панцирь был ядовитым. Немного подумав, Хан Сень достал рога и, активировав нефритовую кожу, снова попытался ударить существо. Эти рога можно было использовать как копье, поэтому юноша решил нанести удар, который он давно не использовал. Молодой человек попытался ударить вращающимся копьем, чтобы пробить панцирь. Парень сразу же заметил успех. Когда рог коснулся панциря, то появилась белая пыль, и юноша еще с большей силой начал проталкивать его глубже. Похоже, что улитка ощутила боль, так как начала кричать. Затем существо, не вылезая из панциря, попыталось откатиться в сторону. Хан Сень подпрыгнул, а затем прицелился с другой стороны. Юноша с большей силой начал дырявить панцирь существа. Другие улитки, которые были недалеко, уже обратили внимание на то, что происходило. Некоторые начали приближаться, чтобы поддержать своего товарища и помочь отбиться от человека, а некоторые просто спрятались в свои панцири. Но к счастью, юноша был быстрее и немного сильнее нефритовых улиток. Кроме того, Гена Ядра не могли защитить улиток от Хан Сеня. Можно сказать, что существа уже были в безнадежной ситуации. В итоге юноша все же убил первую улитку. Но когда существо умерло, панцирь тут же развалился на куски. Информация. Убито обычное существо – нефритовая улитка. Душа существа не получена. Гена ядро уничтожено. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти обычных очков гена. Теперь юноша понял, что даже если он и дальше будет убивать этих улиток, их панцири будут разваливаться. Тогда мне нужно их убивать, чтобы получить две души. Мы не можем и дальше ходить голыми». Подумал Хан Сень и выбрал себе новую цель. Когда он уже приблизился к существу, то неожиданно остановился. Похоже, ему пришла в голову какая-то идея, так как парень очень быстро покинул эту долину. Улитки какое-то время были настороженными, но когда убедились, что опасности больше нет, то расслабились. Они выбрались из своих панцирей и отправились к убитой улитке, чтобы её съесть. Хан Сень не тратил напрасно времени, и кое, что призвал. Это было бронзовое геноядро, пыльный жук. Наблюдая за тем, как они едят, Хан Сень решил, что может использовать элемент земли и это геноядро, чтобы оно совершило невидимые атаки. Как только юноша всё подготовил, пыльный жук полетел к существам. Он летел очень медленно, но Хан Сень не мог на это повлиять. Это была маленькая, но тяжёлая вещь с большим количеством минусов, и всё-таки это было лишь бронзовое геноядро, поэтому не было ничего удивительного, но юноша решил, что как раз те не многие положительные качества пыльного жука ему могут пригодиться. Сейчас он сражался с безобидными улитками, которые точно не обладали ничем, что было бы похоже на сутрудун Сюань. Соответственно, существа не могли обнаружить пыльного жука, который медленно к ним приближался. Скорее жук приземлился возле одной из улиток, а затем забрался на её липкое ядовитое тело. Когда улитка ощутила, что к её телу что-то прикоснулось, то быстро спряталась в свой панцирь, но было уже поздно. Жук успел проникнуть внутрь её тела, а панцирь не мог от этого спасти существо. Дальше всё было похоже на то, что ранее происходило с Хансенем. Улитка почувствовала ужасную боль внутри своего тела. Её будто убивали изнутри. Однако жук оказался очень слабым. Чтобы убить улитку пыльным жуку понадобилось почти 2 часа. Информация: убито обычное существо нефритовая улитка. Получена душа существа. Получено бронзовое генное ядро. Панцирь нефритовой улитки. Ешь те плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 обычных очков гена. Хан Сень был счастлив, ведь он смог получить и душу существа, и его геноядро. Затем юноша выбросил листья, которые были его одеждой, и призвал душу нефритовой улитки. Чистая белая броня покрыла всё его тело. Не хватало только шлема, однако юноша всё равно был очень доволен своей новой одеждой. Папочка, я тоже такую хочу. Бауэр начала дёргать Хансене за ногу. Ей тоже надоели листья и тонкие веточки, от которых часто чесалось тело. Не переживай, я тебе тоже такую достану, юноша приказал пыльному мужику атаковать следующую улитку. Голова 1348. Пожалуйста, пощади мою жизнь. Прошло 10 часов. Когда была убита восьмая улитка, Ханс Сень получил вторую душу. Он сразу отдал её Бауэр. Молодой человек не планировал убивать больше, чем ему было нужно. Парень просто хотел получить то, что ему было очень необходимо. Юноше удалось получить семь генов ядер, и это было намного больше, чем он смог получить душ существ. Но, к сожалению, они были всего лишь бронзового класса. Они были маленькими, размером с боб, но их можно было увеличить до размера дома, если немного напитать энергией. Так же, как и для пыльного жука, для них нужен был элемент земли. Хансень решил воспользоваться рогами, чтобы разрезать плоть улиток. Юноша собрал очень много их плоти и смог бы получить с нее много очков гена, однако он пока не был уверен, что их можно есть, ведь эти существа были ядовитыми. Хан Сень действительно боялся их яда, поэтому старался каждый кусочек тщательно промывать, но даже после этого парень не был уверен, что плоть стала полностью безопасной. Когда он закончил готовить, то Баоэр голодными глазами уставилась на еду. Однако юноша её остановил. Хан Сень хотел проверить плоть, чтобы убедиться, что эта еда не была ядовитой. Юноша использовал свой рог, как вилку. Он наколол один кусочек мяса, а затем бросил его на траву. Затем юноша спрятался за кустом и стал внимательно за ним следить. Спустя некоторое время появился жук, размером с баскетбольный мяч. Он направлялся к куску, который бросил Хан Сень. Это был жук-змея, его так называли, так как он мог значительно вытягивать свою шею и голову. Говорили, что у него очень мощная челюсть, а своими зубами он мог перекусить даже сталь. Овца предупреждала, что Хан Сень должен быть очень осторожным, если вдруг столкнется с этим существом. Жук-змея почти никогда не отпускал свою добычу, если уже смог вонзить в нее свои зубы. К тому же при укусе в тело жертвы попадал яд. Но Хан Сень не собирался с ним сражаться. Юноша просто хотел посмотреть, отравится ли этот жук-змея, когда съест плоть нефритовой улитки, или нет. Существо настолько быстро высунуло вперёд свою голову, что это напоминало выпускание стрелы. Затем оно вонзило свои зубы в сочный кусок мяса и начало пережёвывать угощение. Когда Бауэр это увидела, то решила, что жук-змея украл у них этот кусок. К счастью, девочка не стала ничего делать. Однако, когда существо доело мясо, то начало биться в конвульсиях. Жук-змея перевернулся на спину, продолжая дёргаться, а по его телу начали появляться пузыри и фурункулы. Существо стало ещё сильнее вертеться. Однако от этого пузыри начали лопаться, и из них вытекала вонючая, похожая на слизь жидкость. Хан Сень был в шоке от того, что происходило. Также ему было противно на это смотреть. Жук-змея сам мог отравить свою жертву, поэтому юноша был уверен, что у него будет хоть немного противоядия от отравы нефритовых улиток. Но то, что даже на такое существо таким образом подействовал яд, показывало, насколько токсичным было мясо улиток. Вскоре жук-змея перестал шевелиться. Он был мертв. Информация. Убито обыкновенное существо – жук-змея. Душа существа не получена. Жук-змея. «Гена ядро не получено. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти обычных очков гена». Хан Сень был очень удивлен, что услышал это сообщение. В итоге юноша решил вернуться в долину, где обитали нефритовые улитки. Он увидел, что их стало еще больше. Все были заняты поеданием своих убитых товарищей. Хан Сень быстро их прогнал. После приготовления мясо становилось намного меньше в объеме, поэтому юноша приготовил очень много, решив взять его с собой. В итоге Хан Сеню удалось приготовить 200 килограммов мяса. Упаковав все мясо, юноша собрался двигаться дальше. Теперь парень убедился, что ему несложно убивать обычных существ. Ему нужно быть осторожным только в том случае, когда дело касается их геноядер. На примитивных существ существ ему будет очень сложно охотиться, ведь все существа такого класса обладали уровнем силы не менее десяти тысяч очков. Но сейчас, когда у него появилось столько ядовитого мяса, у юноши возникло несколько идей относительно того, как его использовать. Овца оставалась верной своей натуре. Ей нравилось следовать за лидерами, особенно за теми, которые были сильнее ее. И, Однако было одно существо, с которым не хотелось находиться рядом даже овца. Это существо было очень злым. Даже если кто-то просто проходил по границе его территории, то для существа это был отличный повод, чтобы убить. В итоге Ханс Сень подошёл к территории этого существа и решил положить там мясо, чтобы попробовать убить того, кого так сильно боялась овца. Если молодому человеку удастся его убить, то у юноши будет шанс получить его генное ядро и душу. Кроме того, если верить слухам, то это существо охраняло генное растение. Если бы Хансень смог убить это существо, то ему досталось бы и то генное растение. Взяв 200 кг мяса, юноша положил его на краю трещины в земле, которая достигала 2 м в ширину. Хан Сень попытался заглянуть в эту трещину, однако там было слишком темно. Затем он бросил туда кусок мяса, и к его удивлению, оно летело довольно долго, прежде чем упало на землю. После этого Хан Сень развернулся и побежал. Он хотел спровоцировать существо и решил, что этого будет достаточно. Но когда он немного отбежал от трещины, то увидел белое пушистое существо. К своему разочарованию юноша снова столкнулся с белой овцой. «Ты дешевая овца! Ха, сегодня на ужин у меня будет баранина!» выкрикнул хан Сень и, подняв свои рога, помчался к овце. Овца понимала, что в прошлый раз зашла слишком далеко, а хан Сень не был тем, кто готов забыть прошлое и просто так отпустить виновного. Когда юноша приблизился к овце, то выкрикнул «дешевая овца!» Сегодня наступил твой судный день. Овца понимала, что не сможет сбежать от Хан Сэня, поэтому быстро упала на колени и начала молить: "Пожалуйста, пощади мою жизнь". Хан Сень ощутил, как по его позвоночнику пробежал холодок, и он подумал: "Вот ты сволочь. В прошлый раз ты была готова меня убить. Тебе не удастся просто так уйти". Юноша всё равно хотел уничтожить овцу.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 دڙيو چو چو چو چو دڙيو چو چوشکي دڙيو چو چو چو